Так что до Харькова советские войска дошли довольно быстро, но все хорошие когда-то заканчивается. Закончилось и безоблачное счастье советских летчиков, поскольку у фашиста появился новый самолет, совсем новый, реактивный истребитель Ме-262. Их было все же немного, но и малое их количество гадило советским летчикам прилично. И единственное, что давало советским истребителям хотя бы минимальный шанс на победу, Была очень высокая маневренность поликарпычей, ну и то, что в небе они появлялись, как правило, минимум четверками. Так что пару машин удалось даже сбить, причем уже на своей территории. В циме Архип Михайлович Люлька уже почти год занимался разработкой турбореактивного мотора, то есть он этим еще до войны занимался. В Ленинграде, но вернуться к прерванной работе у него получилось лишь когда в летом 42-го ЦМ всерьез взялся за эту работу, и у него даже получилось изготовить два работающих двигателя, правда не для самолетов, а для стендовых испытаний, которые уже шли, с переменным успехом, и тут ему приволокли новенький и практически неповрежденный двигатель германский. Один мессер упал очень удачно, брюхом вверх и мотор на нем уцелел. Почти уцелел, но и это было уже прекрасно. А еще был мотор разбитый, и за него взялись сразу много специалистов иного профиля. Так что в конце июня у Архипа Михайловича были не только готовые чертежи немецкого мотора, но и подробный перечень использованных фашистами материалов. А в середине июля немецкое чудо техники было поставлено на стенд и испытано. 17 июля в кабинете товарища Сталина собралось совещание, на котором присутствовали товарищи Люлька, Кузнецов, микулин швецов яковлев Месищев, петликов и сухой архип михайлович первый раз в жизни так близко видел товарища сталина и поэтому сильно волновался но когда иосиф виссарионович первым обратился именно к нему все волнения куда то пропало товарищ люлька вы уже успели познакомиться причем очень близко с германским мотором как скоро вы сможете его поставить на производство я Товарищ Сталин, не считаю это целесообразным, германский мотор показал на стенде тягу около 900 килограммов, а разработанный нами в ЦИАМе двигатель при заметно меньшем весе дает почти 1300. По данным, полученным от сбитых немцев, ресурс немецкого мотора составляет 25 часов, но и наш двигатель обеспечивает такой же. Кроме того, мы разрабатывали мотор с учетом наших технологических возможностей. Товарищ Люлька, вы, вероятно, не совсем поняли мой вопрос. Меня интересует, как скоро мы сможем наладить выпуск такого же двигателя у себя. Я думаю, что вопрос в этом случае следует переадресовать товарищу Микулину или товарищу Кузнецову. У них есть большие заводы, овцами лишь крошечное экспериментальное производство, и с массовым производством мы просто не сталкивались а к передаче всей технической документации на двигатель мы уже готовы. Я ознакомился с предоставленными чертежами, влез в разговор Александр Александрович, и мне кажется, что опытные образцы мотора мы сможем повторить месяца за 3-4 при условии получения всех необходимых материалов, конечно. Хорошо, займитесь этим, а насчет материалов раз Циам позаботился об анализе материалов германских, я думаю что ему же мы и поручим подбор поставщиков для вас. Теперь вопрос к товарищам авиаконструкторам. Как быстро вы сможете воспроизвести германский самолет? Боюсь, что никогда, ответил Месищев. Собранные на месте падения этих машин детали и узлы в подавляющем большинстве аналогов в советской промышленности не имеют. Кое-что мы, конечно, воспроизвести сможем, но большую часть. Я поддерживаю мнение товарища Месищева, встрял Яковлев, Самолет, изделие гораздо более сложное, чем мотор для него, и стараться копировать чужое изделие неправильно. Просто потому, что когда мы его скопируем, враг продвинется гораздо дальше, так что в таком случае мы будем обречены на отставание. Я считаю, что нашим КБ необходимо, с учетом возможностей нового двигателя, заняться разработкой собственных самолетов. В ваших словах есть определенные резоны, тогда кто займется этой работой, мне кажется, высказал свое мнение миссищев что было бы крайне разумно привлечь к такой работе товарища Бартини. Также имеет смысл пригласить и товарища Березняка, ведь оба уже с реактивными машинами работали. Еще будет уместным пригласить товарища Гуревича, он в скоростных машинах разбирается более чем неплохо. Вы вроде тоже со скоростными машинами хорошо знакомы, да? Но я знаком с тяжелыми машинами, а параметры этого двигателя годны лишь для истребителя. А когда, скажем, Архип Михайлович даст нам более мощный мотор, то я, несомненно, подключусь к разработке реактивных самолетов. А сейчас, не имея опыта в создании истребителей, мое КБ способно лишь выкинуть какие-то деньги на ветер. То есть вы все же считаете? что товарищу Люльке нужно продолжить разработку своего мотора, и что повторять германский мотор нам не стоит. Товарищу Люльке, несомненно, работу продолжить необходимо. А относительно германского мотора, если Александр Александрович за полгода сможет наладить выпуск работоспособных копий немецкого двигателя, то мы по крайней мере от фашиста отставать не будем. А учитывая, что конструкторы наши умеют самолеты делать заметно превосходящие германские машины, то это позволит нам не только не отстать, но и в чем-то даже обогнать врага. «Я полагаю, что и мое КБ сможет разработать достойный ответ фашистам», – не удержался Яковлев. «Я рад, что мы так быстро смогли выработать общее и, надеюсь, правильные решения, заметил Сталин. «Думаю, что задание на разработку машин ХКО подготовить в течение одного-двух дней». А по поводу мотора Александра Александрович, вас я попрошу остаться для обсуждения некоторых деталей, а остальных товарищей мы задерживать не будем. Глава 6. Бабочки, существа красивые и безобидные, порхают себе, украшая серую действительность яркими крылышками, питаются нектаром, и служат кормим для полезных птичек. Но пока бабочка бабочкой не стала. Она жрет все, до чего дотянуться может. Алексей Иванович Шахурин вспомнил молодости и отправился с кратким дружеским визитом в Ярославль. Этот город он знал хорошо, был прекрасно знаком с многочисленными заводами. Во время руководства Ярославской областью ему пришлось эти заводы серьезно почистить от разной сволочи. Особенно качественно пришлось чистить электромашиностроительный завод. Там откровенных врагов народа больше 30 скопилось, но тем проще было их, собравшихся в кучу, Взять и расстрелять Тогда это сильно помогло Всего за полтора месяца после зачистки Завод нарастил выпуск нужной стране продукции в полтора раза А к сороковому году на заводе могли уже изготавливать любые электрические машины Выпуск которых превысил изначальные планы уже более чем в четверо. Однако, по мнению Алексея Ивановича Все резервы еще исчерпаны не были Хотя, если беглым взглядом на завод посмотреть Там не то что резервов но и просто мощности не осталось. Основные производства были эвакуированы, цеха стояли пустыми, совсем пустыми, в некоторых даже проводку со стен сняли. Старый знакомый Шахурина, заводской порторг, внимательно выслушал наркома, тяжело вздохнул и ответил «Ну, завод ты, Алексей Иванович, вроде посмотрел, а теперь такие вопросы задаешь». И какой ответ получить хочешь? Я чего спрашиваю? Ответ тебе в матерной форме сгодится или все же попробовать простыми словами? Матерные слова я не хуже тебя знаю, да и опыта у меня в их применении побольше. Но мне не они нужны, а список того, что заводу нужно, чтобы месяца через три продукцию выдать. А ты знаешь, где все потребные взять? Я все же нарком, попробую найти. Тогда пошли к Ковалеву. Это кто? Да шпион наш американский ты его помнить должен, он сейчас технологом только, думаю, товарищ Ванников нам твои изделия изготовить не позволит, у нас такие планы не выполняются, а тут еще, если ты считаешь, что Борис Львович дурак, я же говорю без снижения планового выпуска изделий, а с Ванниковым я договорюсь, если что, тогда пошли, лучше сюда Ковалева вызови, инженера Ковалева Алексей Иванович помнил. Хотя лично знаком не был, первого директора этого завода расстреляли в том числе и за то, что он на многих специалистов завода, не согласных с его методами управления, обвинял в шпионаже, а Ковалева угораздило родиться и даже школу закончить в Нью-Йорке, понятно же, что шпион американский, а то, что этот Нью-Йорк неподалеку от Сталина лежал, этого товарищ Сипер, тот самый директор, не учел, зазнался ты в наркомах-то, Никитич-то не ходит, пошли, говорю. По этому заданию тебе только Ковалев и ответит. Обратно в Москву нарком летел в тяжких раздумьях. Владимир Никитич очень быстро разобрал поставленную Алексеем Ивановичем задачу на небольшие куски, описал, какая часть где может выполняться, составил перечень необходимого оборудования и даже указал, где его заводы-наркоматы авиационной промышленности смогут быстро изготовить не в ущерб прочей работе. И в целом задачка теперь казалась вполне выполнимой. А еще его очень озаботил вопрос по поводу сильных магнитов. Сам Алексей Иванович в этой науке вообще не разбирался, но Владимир Никитич сказал, что если будут эти магниты, то завод сможет делать генераторы не по 300-400 кВт, а даже по мегаватту. Но с этим тоже разобраться можно. А вот еще одна мысль никак не хотела выходить из головы наркома. Товарищ Ковалев встретил его, сидя в инвалидной коляске. Не самая сложная машина, но в СССР-то таких никто не делал. А ведь если постараться сейчас с фронта инвалидов возвращается очень много, в том числе и много неходячих, однако руки, причем умелые, у них есть. И если таким героям дать нормальные коляски, то сколько же людей можно будет вернуть на производство. И до посадки Алексей Иванович размышлял главным образом о том, на каких заводах выпуск таких колясок можно будет организовать без снижения выпуска основной продукции. Потому что ему было совершенно понятно, одна такая коляска – это один дополнительный специалист на заводе. А если колясок будет выпускаться тысячи? Павел Осипович сухой результатами своей работы очень гордился – в особенности после летнего наступления советской армии на Ленинградском фронте. Там, конечно, творился тот еще бардак, так что авиация Ленинградского фронта базировалась в тылах Волховского. Товарищ Ворошилов не очень доверял воинскому мастерству товарища Жукова, и, похоже, правильно не доверял. У Жукова потери оказались втрое выше, а вот потери фашистов оказались заметно выше как раз на Ленинградском фронте, и Павел Осипович гордился тем, что почти четверть вражеских потерь обеспечили штурмовики Су-6. Конечно, ни один 289-й завод, выпускающий уже по дюжине машин в стуке, постарался. Товарищ Ванников тоже руку к победе приложил. Боеприпасы самолетам поставлялись иногда даже в большем количестве, чем запрашивал товарищ Ворошилов. Но самолеты, понятно, в воздушной войне сыграли решающую роль. Причем именно самолеты товарища Сухого. Из примерно 600 использованных в наступлении машин-сушек было около 250. Сколько точно посчитать было, конечно, невозможно. Самолеты прибывали на фронт и, к сожалению, убывали. Но если в целом прикинуть, прикидывал не один Павел Осипович, другие товарищи тоже считать умели неплохо, и в сентябре авиаконструктор Сухой стал, вместе с конструкторами авиамоторов Швецовым и Климовым, героем социалистического труда, потому что сушки неплохо поработали ни не на одном ленинградском направлении. В летнем наступлении на Харьков и далее в сторону Днепра они сыграли огромную роль. Как кто-то их генералов сказал, именно сушки остановили танки фашистов. Но не потому, что самолет эти танки мог сжечь. Мог, конечно, если кумулятивной бомбой сверху по танку попадет, но это случалось все же достаточно редко, зато бензозаправщики фашистские штурмовики жгли буквально целыми колоннами, и фашисту танки просто заправлять нечем стало, а уж маршевые колонны немецкой пехоты стали вовсе лакомой добычей штурмовиков. Почему-то немцы так и не приспособили свою полевую зенитную артиллерию под очень высокую скорость этих замечательных машин, а пулеметы самолету особого вреда не наносили, вместе с товарищем Сухим это же звание получили. По представлению наркома Шахурина, товарищ Микулин и он, вовсе не за выдающиеся авиамоторы, и товарищ Ковалев с Ярославского завода. Они на пару разработали и начали выпускать на базе списанных авиамоторов небольшие электростанции, работающие на газе. Причем, если использовался примитивный газогенератор, то станция выдавала 500 кВт мощности на моторе М105 Климова, а если рядом ставилась водородная установка, то то уже мегаватт на АМ-35 самого Микулина. В принципе газовое оборудование, изготавливаемое в Москве, почти для любого авиамотора подходило, но пока для выпускаемых в Ярославле генераторов и этих моторов хватало. А в новокузнецкий алюминиевый завод постепенно приближался к выпуску 3000 тонн алюминия в месяц, и не только потому, что каждый день один-два завода отключались от областной электросети после получения собственных электростанций. Расход электричества на тонну алюминия на Уральском заводе ученые и инженеры смогли сократить почти на четверть, до менее чем 30 мегаватт, и сам Уральский завод мог за год производить свыше 70 тысяч тонн металла, а вот Волховский. Все оборудование оттуда было эвакуировано, в цехах делались корпуса гранаты и автоматы, а с крылатым металлом было вообще никак. И это было тем более обидно, поскольку неподалеку почти на полную мощность снова заработал Тихвинский глиноземный завод, продукцию которого с большими трудностями переправляли на Урал. А там заработал уже свой местный завод. После того, как на строящемся богословском алюминиевом заводе в течение месяца поставили сразу 30 мегаваттных генераторов, Директору завода стало крайне неудобно объяснять невыполнение планов по пуску оборудования, нехватка электричества. Настолько неудобно, что планы пришлось перевыполнять, и 1 октября завод выдал первые 6 тонн глинозема. По этому поводу Петр Фадеевич Ломака, нарком цветной металлургии, докладывая об успехе товарищу Сталину, как бы вскользь заметил. «Я думаю, было бы неплохо, чтобы вы, товарищ Сталин...» Поздравили телеграммой приветственный работников строительства Богословского завода. Всего лишь неплохо, я помню, что по плану выпуск глинозема был намечен весной следующего года, а тут на полгода раньше производство запустили. Вам не кажется, что поздравления можно и более веские отправить? Не кажется. Потому что весь этот глинозем, который они лишние полгода выпускать будут, «Просто отправиться на склады. У нас нет еще мощности по его переработке. В Тихвине производство восстановили, а с Тихвинским на Уральском заводе глиноземом и себя обеспечивают, и в Новокузнецкой излишки отправляют. Ну-ну, а куда остатки девайте? Сами съедаем, ваш брать еще и не хватает. Так, а кто с планами-то так промахнулся? С планами все было правильно расписано, просто не предусмотрели мы» что с этими авиамоторами электричества раньше намеченного будет достаточно. Мы здесь не предусмотрели, они там не доучли. Но, кажется, в зиме все же баланс вернется. В Волхове люди тоже настроены досрочно завод алюминиевый перезапустить. На морзаводе новые электролизеры изготовили, сейчас электросила срочно преобразователи тока изготавливает. Вот если они, как нацелились, завод к новому году перезапустит, то вот тогда я к вам с большим списком представлений на ордена приду. Я понял. Телеграмму мы, конечно, пошлем и наградные вы все же приготовьте. Люди, как я понимаю, работали в тяжелейших условиях и работу прекрасно выполнили. Нам нельзя эти трудовые подвиги не замечать, ведь они сильно приближают нашу победу. Но, учитывая ваши замечания, предлагаю подготовить наградные документы только на непосредственных исполнителей работ а руководство мы успеем наградить, если оно того заслужит. Иосиф Виссарионович особое внимание к делам алюминиевой промышленности проявлял в том числе и потому, что прекрасно понимал, новые реактивные самолеты могут быть исключительно цельнометаллическими, уж больно горячая струя из реактивного мотора вылетает. Понимали это и конструкторы, вот только правильных идей по использованию этих моторов не было еще. И, хотя двигателей тоже еще не было, Они придумывали перспективные машины кто во что гораст, а гораздо они были сильно по-разному. В двух КБ, Микояна и Яковлева, было принято решение просто вместо мотора с пропеллером поставить реактивные. Инкап утвердил постройку опытных машин весьма странного вида, где сопла установленных в носу двигателей смотрели назад и вниз посередине фюзеляжа. Павел Сухой взял за основу мессеровскую компоновку с двумя двигателями на крыльях, а поликарпов. Николай Николаевич стал разрабатывать маленький истребитель-перехватчик с одним двигателем, установленным в хвосте машины с компоновкой, близкой к компоновке ракетного Би-1 «Березняка». И к этой разработке присоединился Роберт Людвигович Бартине. Алексей Иванович его направил в КБ Поликарпова консультантом после того, как в новой аэродинамической трубе ЦГИ было выяснено, что самолет с прямым крылом нормального профиля на высокой скорости затягивается в пикирование. А Роберт Людвигович предложил способ устранения этого явления. То есть он очень теоретически предложил, однако товарищ Шахурин решил, что раз он теорию выдвинул, то пусть ее и в практику внедряют. А вот два Владимира Михайловича, Месищев и Петликов, от разработки реактивных машин уклонились. У Петликова забот хватало и по старым машинам. На п 2 активно внедрялось новое крыло, причем его ставили и на уже построенные самолеты проходящий заводской ремонт, а перечень необходимых доработок для ПЕ-8 уже тянул на разработку нового самолета. Что же до Мясищева, он все силы прилагал к усовершенствованию М-2, причем не столько в плане улучшения характеристик самого самолета, сколько в части упрощения и удешевления его производства. Причем товарищ Месищев требовал и добивался того, чтобы любые изменения технологии постройки самолета не ухудшали его летные качества, а в результате к конце 43 -го года серийная машина полегчала почти на полтонны, и Сталин это заметил. А еще товарищ Сталин заметил работу Владимира Васильевича Лварова, разработавшего в ЦИАМе новый двигатель. По сравнению с существующими, слабенький и не очень надежный, но кое-что в этом моторе его внимание привлекло. При мощности всего в 600 с небольшим сил моторчик весил меньше четверти тонны и потреблял топливо, в пересчете на лошадиную силу. Столько же, сколько авиадизель Черомского весом изрядно за тонну. Причем, если верить товарищу Уварову, то с учетом дополнительной тяги, обеспечиваемой выхлопом этого турбинного двигателя, мощность его всего на треть уступала мотору h 30 а использовать он мог не только керосин, как авиадизель, но и обычное дизельное топливо. Понятно, что Владимир Васильевич мотор сделал экспериментальный, на самолеты его ставить нельзя, но ведь есть в стране конструкторы, которые, используя новые научные данные, и серийный мотор для самолета сконструировать смогут. На этот проект Иосиф Виссарионович обратил внимание потому, что к нему с предложением сильно помощь» товарищу Уварову пришел товарищ Петликов, который, после визитов ЦМ и долгого разговора с Владимиром Васильевичем, пришел к выводу, что с новым мотором П-8, после существенной доработки, сможет нести свыше 6 тонн бомбовой нагрузки на расстояние не менее 5000 км, причем со скоростью свыше 500 км в час. Ну да, экономия веса машины только на моторах достигала 4 тонн при существенном сокращении аэродинамического сопротивления. А так как работающие над атомным проектом ученые предполагали, что вес полученной бомбы всяко будет не менее 4-5 тонн, то вопрос о необходимости подобной машины сомнениям не подвергался. В декабре 43 -го года молодой конструктор Кузнецов, работающий под руководством товарища Климова на Уфимском авиамоторном заводе, изготовил первую отечественную версию немецкого реактивного мотора «Юма-004», и мотор сразу даже заработал, вот только проработал он всего пару часов, а затем развалился, лопатки оторвались на турбине, однако все сочли – что подобный результат испытаний вполне неплох, а что касается случившейся аварии, то было бы странно, если бы ее не случилось, ведь у товарища Кузнецова не было ни малейшего опыта в разработке подобных двигателей, да и рабочие просто не знали, как правильно следует изготавливать отдельные его детали. В цеме были определенные наработки в этом направлении, поскольку Люлька уже сталкивался с проблемой обрыва лопаток, Поэтому именно там был срочно организован отдел, исключительно этими вопросами и занимающийся. Правда то, что в отделе числилось всего три человека, включая секретаршу, быстрого решения проблемы совсем не гарантировало. 27 декабря у наркома Шахурина состоялось небольшое совещание с авиаконструкторами. Не со всеми, в кабинете, кроме самого наркома, сидело всего пять человек из которых конструкторов самолетов было лишь двое, Петликов и бартини а еще там были двигателисты, Люлька, Кузнецов и Уваров. Нет, Архип Михайлович был категоричен, сделать реактивный мотор гораздо более экономичным не выйдет. Нужно или увеличивать скорость выходного потока воздуха для обеспечения нужной тяги, или увеличивать массу этого воздуха. Но масса, которая мотору доступна, определяется лишь габаритом воздухозаборника, то есть она изначально невелика. Я полностью согласен с товарищем Люлькой, добавил Уваров, и считаю, что решением является лишь внешний по отношению к двигателю пропеллер. Его мы можем сделать сколь угодно большим, 3, даже 4 метра в диаметре. Имеем право, но, к величайшему сожалению, не можем, усмехнулся Петликов. «Даже четырехметровый пропеллер не позволит использовать всю мощность мотора, а потери на нем ведь лопасти будут двигаться со сверхзвуковой скоростью». «Товарищи, давайте не будем заниматься пустыми спорами», – предложил Роберт Людвигович. В ЦИГе уже на практике подтвердили, что использование соосных пропеллеров встречного вращения на одном валу позволяет резко увеличить КПД винтомоторной группы при больших мощностях. Вот ведь интеллигенты собрались недобитые – — проворчал Архип Михайлович, стесняются вслух сказать, что думают. «Насколько я понимаю, мы сейчас обсуждаем новую машину товарища Петликова. Пути модификации П-8 всего лишь», — заметил Петликов. «А я понял, что самолет проще заново перепроектировать, чем старый портить. Большим специалистом по проектированию самолетов я себя назвать не могу, но и моих знаний достаточно, чтобы понять, если ставить моторы весом по 2 тонны». То крыло требует полной переделки, а если потом вместо них ставить двигатели по 600 килограммов весом, то эта работа будет совершенно напрасной. Я больше скажу, заметил Бартини, мы сейчас говорим о крейсерской скорости свыше 700 км. Товарищи, а если в технические детали не углубляться, не выдержал нарком. Если не углубляться в детали, то я думаю, что товарищу Петликову следует дать время и деньги. Конечно, на проектирование совершенно новой машины. Причем мы будем иметь в виду машину с пропеллерами, поскольку, как очень верно отметил товарищ Люлька, чисто реактивный двигатель не обеспечит требуемую дальность полета. Я убежден, что Владимир Михайлович такую машину построит достаточно быстро, и мы ему в этом, безусловно, поможем, а доработками П-8 оставим заниматься товарища Незваля. Он машину прекрасно знает, «Дважды уже ремоторизацию проводил. А если привлечь еще товарища Поликарпова, мы не будем привлекать Николая Николаевича?» С грустью в голосе ответил нарком. «У товарища Поликарпова серьезные проблемы со здоровьем, он особо просил в новых проектах его не занимать. Тогда подвел итог дискуссии Архип Михайлович. Я предлагаю следующее распределение работ. Товарищ Петликов занимается планером, Владимир Васильевич тем временем строит новый двигатель» и я у него на подхвате буду, если потребуется, а Роберт Людвигович пусть займется крылом. Я слышал, то есть я точно знаю, что у Николая Николаевича модель, выстроенная по его советам, не сваливалась в пикировании на скоростях, даже приближающихся к тысяче километров. «Ловко ты, Архип Михайлович», — устроился, рассмеялся Уваров, Всем задание роздал, а сам, а сам вся жопа в мыле мотор для месищего доводить буду, он-то далеко лететь не собирается, ему реактивный мотор нужен на 2 тонны тяги, между прочим, так столько на нынешние конструкции не вытянуть, недоверчиво хмыкнул Кузнецов, вытянуть, если температуру в камере сгорания повысить градусов на 500, кстати, вы где-то в конце февраля ко мне заскочите. По линии товарища Берия из некоторых источников материалы пришли по новым сплавам для лопаток, думаю, что за месяц-два как раз всем с ними разберется. Если информация подтвердится, то вы с юма своего полторы тонны вытяните. Так, товарищи инженеры, обмениваться информацией для служебного пользования. Да, и по поводу информации, Алексей Иванович, мы действительно слишком много информации получаем вот так как сейчас, то есть, считай, случайно и с опозданием. «Вы с Лаврентием Павловичем поговорите, может учредим что-то вроде внутреннего секретного журнала, где такая техническая информация излагаться будет? Журнала? Ну пусть это будет бюллетень ограниченного распространения, и надо бы в каждом КБ-отдел создать, куда вся такая научно-техническая информация стекаться будет, и наша, и не наша тоже. А вот это предложение я поддерживаю», — заметил Петликов. «И, скорее всего». Кроме отраслевой информации было бы неплохо и межотраслевой бюллетень выпускать. Но это, конечно, вопрос скорее к Лаврентию Павловичу. А вот в наркомате отдел научно-технической информации необходим. Направить в него инженеров грамотных с фронта вернувшихся и работоспособности ограниченной. Им хорошо будет, и всем КБ и заводам. Хорошо, это я записал. А вы, Владимир Михайлович, раз уж про инвалидов вспомнили я вам пришлю чертеж, даже скорее эскиз коляски для инвалидов. Вы там у себя в Казани посмотрите, может, и защите возможности их для ветеранов наших выпускать. В этот же день, когда в Москве проходило совещание у Шахурина, части первого белорусского фронта вышли на государственную границу СССР в районе Бреста. Очень удачно вышли, то есть немцы, прорыва не ожидавшие Даже позволили одному батальону сходу захватить неразрушенный железнодорожный мост и форсировать БУК, ну а ликвидировать захваченный плацдарм фашисту не дала советская авиация. Товарищ Новиков направил к Бресту только штурмовиков пять свежих полков, свежих не в смысле новичков, а в смысле пересаженных на новенькие машины а четыре истребительных полка, укомплектованных поликарпычами, прикрывали эти штурмовики сверху. Товарищ Сталин по итогам конференции в Тегеране задачи по темпам освобождения территории поставил более чем конкретные, благо выполнять их было понятно с чем и кому. А на совещании ХКО уже товарищ Берия некоторые детали раскрыл главному маршалу авиации. Товарищ Новиков, вы в своей работе должны учитывать что по нашим данным фашист в этом году реактивных мессеров изготовил меньше трех десятков, но в следующем году их может стать уже сотни. Может, если мы им не докажем ошибочность их расчетов. Докажем, Лаврентий Павлович, а известно, где конкретно они их строят. Тут некоторые наши летчики рассуждают насчет того, что если получится их заводы в относительной целости забрать, ну мечтать-то мы им запретить не можем, а вот об относительной целости сейчас важно, чтобы заводы не работали на фашиста. А сможем ли мы эти заводы для собственных нужд использовать, мы будем смотреть потом. После победы, за свою недолгую жизнь бабочка может сожрать очень много, ну, пока она еще бабочкой не стала, а в виде гусеницы ползает. Потому что если она не будет правильно питаться, она так крылья и не обретет. А если она питаться будет неправильно, то из гусеницы может вырасти такое страшилище. Может, но не вырастает потому что инстинкт не дает бабочкам жрать всякое вредное. А вот у людей нужных инстинктов явно не хватает, и всякую бяку народ так и норовит заглотить. Но на счастье всего прогрессивного человечества бабочки со своими инстинктами могут иногда и людям помочь принять правильное решение, без детальных пояснений, а просто на инстинктах. Как, например... 3 января 1944 года на «Инстинктах» было ликвидировано за полной бесполезностью авиастроительное КБ товарища Туполева. Глава 7. Владимир Михайлович Месищев с Николаем Николаевичем Поликарповым был знаком уже давно, еще по работе в ЦКБ-29, и отношения у них сложились дружеские. Хотя один считался чуть ли не патриархом советской авиации, десятилетняя разница в возрасте в общении двух умных инженеров не замечалась. А в отношении работы Поликарпов даже чаще прислушивался к советам младшего товарища, чем их сам давал, но это было в большей степени мелочами, внимание особого незаслуживающего, да и задачи перед ними обычно стояли принципиально разные. Но если появлялась возможность помочь товарищу в работе, то почему бы это и не сделать? Аркадий Дмитриевич Швецов, как и другие ведущие конструкторы авиационных моторов, Получил, лично от товарища Сталина, задание заняться и моторами реактивными, точнее, не задание, а, как и остальные конструктора, пожелание проработать вопрос, то есть некоторые отличия все же были. Климову было поручено организовать отдел по копированию мотора Юма, Микулину, подключиться к разработке мотора товарища Уварова, а вот конкретного задания Швецову выдано не было, скорее всего потому, что как-то внезапно его моторы стали очень востребованными и конструкторы самолетов постоянно требовали произвести различные этих моторов доработки. Иногда – мелкие, иногда – более чем серьезные. Так, Туполев, пока его КБ не разделили, требовал сдвоенный вариант 82-го мотора. Но и сам Аркадий Дмитриевич уже понимал, что будущее принадлежит моторам реактивным, но не имея возможности сам этим немедленно заняться, поручил проработку вопроса одному молодому – но весьма толковому инженеру, который некоторый опыт уже приобрел. Он вел тему по более высотным турбокомпрессорам для существующих поршневых двигателей. Павел Соловьев к заданию отнесся ответственно, и в конце февраля приехал за консультацией в ЦМ Клюльке, а затем заехал к товарищу Месищеву, который выдал Аркадию Дмитриевичу ТЗ на доработку, причем весьма существенную мотора М82. То есть заехал, чтобы для начальника кое-что уточнить по текущему проекту, но в разговоре речь зашла и о реактивных двигателях, и в ходе этого разговора Владимир Михайлович посетовал на то, что у нынешних реактивных моторов есть крупный недостаток, они очень длинные. Что вы имеете в виду? Ведь если двигатель поставить под крылом, то длина его играет лишь незначительную роль. Тут важнее вес и, насколько я понимаю, Диаметр, влияющий на сопротивление воздуха. Вы правы, если речь идет о крыле. Но вот Николай Николаевич столкнулся с такой проблемой. Он мотор в фюзеляж поместил, и получилось для его машины длинновато. Машина удлинилась, потяжелела. Тяги двигателя теперь не хватает. Я очень мало знаю про его машину, а диаметр фюзеляжа какой? Если воздухозаборник диаметром около метра будет допустимым, то длину мотора, причем с уменьшением веса, можно практически вдвое сократить. Вы это серьезно? Совершенно. Даже если использовать горячую часть от двигателя Юма, то, думаю, метров полтора будет уложиться вполне возможно. А с тем, что мне сообщил Архип Михайлович, и тягу получится увеличить не менее чем до полутора тысяч килограммов. Вы, молодой человек, говорите весьма интересные вещи. Не для меня, а вот Николаю Николаевичу. Знаете что, поедем к нему». Прямо сейчас и поедем. Он у Шахурина авторитет имеет приличный, так что вы, если ему ваш рассказ понравится, получите официальное задание на разработку такого мотора. Но я ведь только простой инженер, старший по исследовательской теме. Когда я был столь же юн, как и вы, Владимир Михайлович, которому едва стукнуло 42, при этих словах сам едва не рассмеялся, то каждую новую задачу воспринимал как подарок «Едем». Сам Владимир Михайлович занимался, среди множества прочих, и еще одной интересной работой. Летом 43-го на совещании по авиационной тематике Иосиф Виссарионович высказал мнение, что война когда-нибудь, да закончится, причем нашей безусловной победой, а вот готовности к мирной жизни пока не наблюдается. А после победы эта мирная жизнь должна, просто обязана стать более счастливой, чем до войны, в том числе и в плане гражданской авиации, ведь страна у нас большая, расстояния огромные, а тот же Ледва еще до войны устареть успел. Пассажиров берет мало, летает медленно. В результате за работу по проектированию новых пассажирских самолетов взялись три КБ, Ильюшина, Яковлева и Месищева. Пока что работы велись в свободное от настоящей работы время, но некоторые интересные наброски проектов уже появились. Проект Яковлева среди авиаконструкторов всерьез вообще не рассматривался. Это был слегка облагороженный вариант машины Як-6 с мотором М48, семицилиндровой версией мотора М11, но пассажирский самолет на 6-8 пассажиров по желаниям товарища Сталина абсолютно не соответствовал. Сергей Владимирович к заданию отнесся куда как более ответственно. Он уже успел утвердить в ГВФ проект машины на 30 пассажиров способный летать более чем на 1000 км со скоростью даже выше 300 км в час. Но у Владимира Михайловича были серьезные сомнения в том, что заложенный в проект дизельный мотор успеют довести до уровня надежности, требуемого ГВФ, а потому в свой проект он заложил М-82, причем не серийный, то есть не нынешний серийный. Аркадий Дмитриевич получил от него довольно длинный список необходимых доработок, который, если его свести в одно предложение, Звучал так, ресурс мотора до ремонта не менее 500 часов, а лучше тысячу, пару сотен лошадок при этом допустимо и потерять. За основу пассажирской машины Владимир Михайлович решил взять свой М2, но только за самую-самую основу. Фюзеляж в любом случае нужно было переделывать полностью, потому что пассажиров в бомбовый отсек запихать сложновато, Они сопротивляться будут и орать, да и ради простоты управления взлетом и посадкой нужно переходить на вариант с носовым колесом шасси, зато крыло от бомбардировщика можно взять с минимальными изменениями, то есть не от существующего бомбардировщика а от разрабатываемого сейчас варианта машины с укороченным взлетом и посадкой. Глубокая механизация крыла уж очень хорошо показала себя на пешках и не использовать передовой опыт было бы крайне недальновидно. Опять же, на машину предстояло другие моторы поставить, пропеллеры. Зато автопилоты и основные стойки шасси можно было взять готовые. Николай Николаевич разговором с Павлом Александровичем остался весьма доволен. Получалось, что с новым двигателем его проект-перехватчика может даже превзойти плановые характеристики. Но сам он свое состояние оценивал довольно однозначно, поэтому к обсуждению вариантов машины он привлек своего заместителя, который в КБ Поликарпова отвечал за разработку изделия, официально в документах именуемого самолетом-снарядом. Самому ему, как конструктору исключительно опытному, уже было ясно, что проект скорее всего требуемого результата не даст. Так что использовать весьма грамотного инженера для проведения никому не нужной работы он счел идеи не самой лучшей. А вот если тот сможет довести до рабочего состояния перехватчик, то у КБ даже потом останутся серьезные шансы остаться на плаву, а у этого инженера не сгинуть в безвестности. Николай Николаевич очень ответственно относился к работе и думал в том числе и о будущем, которое ему лично увидеть уже не удастся. Конструкторы готовились к мирной жизни, а война продолжалась. И на этой войне гибли люди, разрушались города и деревни, но сомнений в итогах этой войны уже ни у кого не возникало. Причем не только в СССР, за границей тоже умели глядеть на вещи трезво. И многим творящиеся в СССР там не нравилось, особенно это не нравилось англичанам. А за океаном к победам советской армии отношение было двоякое. С одной стороны то, что Советский Союз приступил к освобождению от фашизма Европы, Тамошних политиков изрядно настораживало, но с другой Сталин же пообещал через три месяца после завершения войны в Европе оказать помощь в войне с японцами, а там все же потери оказались для американцев неожиданно велики. Так что янки продолжали оказывать советам помощь, правда, в последнее время в основном в плане поставок техники и горючего. А вот поставки станков и сырья резко снизились на очередном совещании, состоявшемся в марте 1944 -го года. Иосиф Виссарионович поинтересовался у Шахурина, насколько резкое снижение поставок алюминия из США влияет на выполнение планов по производству самолетов. Да, собственно, уже никак не влияет. С запуском Волховского завода мы полностью обеспечиваем алюминием все авиазаводы, да и с производством бомб и снарядов для авиации ситуация удовлетворительная. Откровенно говоря, я больше переживал по поводу возможного недостатка магния и меди, но товарищ Ломака эту проблему решил, с помощью ваших маленьких электростанций, как мне докладывали, и это тоже, но у него люди и без того работали героически, в особенности великие его заслуги в производстве Титана. Я что-то не слышал о том, что в авиации Титан используется, скоро будет использоваться. Британцы поделились с нами составом термостойкого сплава для лопаток реактивных моторов, о него Титан входит. Британцы, поделились. Да, ухмыльнулся Алексей Иванович. Правда, я подозреваю, что наши ученые из ведомства товарища Берии забыли им сказать за это спасибо, да и вообще не сообщили англичанам о том, что они поделились. Ну что же, мы своим ученым спасибо сказать на забудем, рассмеялся Сталин. А с новыми моторами как дела идут, довольно неплохо. В Уфе товарищ Кузнецов провел испытания двух моторов, достиг ресурсов 50 часов и ресурсные испытания еще не закончены. В Перми другой конструктор по заказу товарища Поликарпова для одномоторного перехватчика свой мотор разработал, сейчас его готовят к испытанию на стенде. Сильно укороченная версия Юма, но с тягой уже в полторы с лишним тонны. Это же гораздо больше чем у немца. Да, вот только для проектов Яковлева и Гуревича он не подходит. Укорачивание за счет толщины выполнено. Так вот на этом моторе центробежный компрессор как раз целиком из титана сделан. Правда, технология изготовления турбины компрессора невероятно сложна, ее в Яме предложили и, говорят, до ума доведут хорошо если к осени. А как Николай Николаевич, неважно но он подготовил весьма толкового заместителя. Собственно, он сейчас перехватчик и дорабатывает. Товарищ Поликарпов как раз его рекомендует на свое место после. В общем, его рекомендует. Фамилия? Челами, молодой очень, конечно, но вроде дело знает. А разве не он самолет-снаряд делать должен? И его тоже делает. Но, что, не справляется? Я бы сказал, наоборот справляется крайне неплохо. Но я от него записку получил докладную. Он в ней особо указывает, что характеристики машины армию скорее всего не удовлетворят, и предлагает определенные изменения проекта, но мы сейчас еще не подсчитали, во что эти изменения обойдутся. Там для товарища Кузнецова приличный объем работ предусматривается, а отвлекать его от доводки мотора Юма пока нецелесообразно. Молодежь все бы ей быстрее бежать. Вы мне краткую докладную составьте по всем этим предложениям нашей молодежи. Мне почему-то кажется что они научились вперед смотреть весьма трезвым взглядом. Да, мы пока им всего для работ таких дать не можем, война, все ресурсы на победу направлены, но и зажимать передовые разработки мы права не имеем. Когда сможете такую докладную составить, это не очень срочно, но и затягивать все же не стоит. Война все быстрее приближалась к концу, и авиация играла в этом не самую последнюю роль, а в авиации, в особенности истребительной, не самую последнюю роль играли самолеты товарища Яковлева. Существенно доработав свои ранние машины, он начал поставлять в ВВС полуметаллическую версию самолета, которую в Новосибирске выпускали по 20 машин в сутки. Причем самолет шел в двух основных модификациях. Собственно истребителя с пушкой НС-37 и легкого бомбардировщика, способного тащить аж по 400 килограммов бомб. К тому же бомбардировщик истребительных свойств не утратил, Просто боекомплект у машины подсократился, а истребитель тоже мог пару сотен килограммов бомб при необходимости поднести к нужному месту. Так что в результате у Яковлева получился очень неплохой универсальный боевой самолет, позволяющий быстренько решить какую-то мелкую тактическую задачу. Поэтому выпуск Яков не сократился, а наоборот, даже вырос немного. Саратовский завод теперь тоже эти самолеты строил. А то, что теперь на каждом самолете стояла радиостанция, эффективность их применения очень сильно повысила. А еще эту эффективность повысило то, что в отделе товарища Вишнякова, после запуска завода радиоламп, всерьез занялись изготовлением модернизированных бортовых локаторов ГНИС-2. То есть радиоинженеры соответствующих авиационных радиозаводов взяли серийные советские радиолокаторы, с использованием немного более совершенной элементной базы начали их массово изготавливать. Модернизация привела к тому, что радар стал весить не полтонны, а всего лишь 100 с небольшим килограммов. Их даже на отдельные истребители стало возможным ставить. Не на все, обычно на истребители ставилось по одному радару на эскадрилью, но когда самолеты в основном полными эскадрильями и летают, это было очень заметно. Разработчик модернизированной версии, он же конструктор и оригинала, Виктор Васильевич Тихомиров получил очередной орден, а Яковлев его освободили от должности заместителя наркома. Не сняли, а именно что освободили. Александр Сергеевич у Сталина уже несколько раз просил дать ему возможность разработкой самолетов полностью заниматься, вот он и занялся. И результат получился довольно неплохой. Его самолет, истребитель, вместе с мотором укладывался по стоимости в 210 тысяч рублей, что было лишь на какие-то копейки дороже ГГ-4, на который ставился мотор в полтора раза более дешевый. К тому же, в отличие от полностью деревянного конкурента, он не разваливался от отдачи довольно мощных пушек. А пушки все же использовались не столько для стрельбы по самолетам, сколько по наземным целям. Если хорошо прицелиться... То як и танк немецкий мог сжечь, конечно, не последние бронированные чудища вроде тигра или пантеры, хотя и им периодически доставалось, да и вообще у немцев доставалось от советских самолетов всему, что передвигалось по земле, и всему, что на земле располагалось неподвижно. Ведь, кроме истребителей советские заводы и штурмовиков выпускали огромное количество и бомбардировщиков, кроме П2, уже в четвертой модификации, и М2 на фронте появились совершенно новые машины. Так, товарищ Архангельский воплотил в металлу свой проект еще 40-го года СББ, скоростного ближнего бомбардировщика, который с осени 1943-го стали выпускаться. Правда, всего по две машины в сутки на авиазаводе в Улан-Удэ, с двумя микулинскими моторами в 1700 сил этот бомбардировщик нес на голову фашисту по полторы тонны бомб со скоростью свыше 600 км. Правда, недалеко нес, боевой радиус машины составлял всего 500 км. Но Европа-то довольно маленькая, наши успешно громили фашистов, а конструкторы сидели по своим кабинетам и придумывали, как бы супостата у контракупить попроще и поэффективнее, в том числе и в Молотове сидели. Аркадий Дмитриевич думал, как удовлетворить запросы товарища Мясищева, а Павел Александрович размышлял над заказом Поликарпова. Причем Швецов этот заказ считал самым приоритетным, хотя фашист так и не смог наладить действительно массовый выпуск реактивных самолетов, даже небольшое их количество изрядно портило жизнь советским летчиками, причем часто фатально портило. Разговор главного конструктора с ведущим конструктором проекта состоялся вскоре после того, как опытный образец перехватчика, с опытным же образцом двигателя, прошел первые летные испытания. Николая Николаевича на аэродром Лии привезли в очень неважном состоянии, но не продемонстрировать конструктору первый полет его машины ни у кого совести не хватило. Вот только завершение испытаний Николай Николаевич не дождался. «Ну что, Паша, мотор ты соорудил очень даже неплохой, а теперь надо думать о том, как его в серию запустить. Да чего тут думать-то? Должен тебе сказать, что изготовить опытные экземпляры и довести его до серии». Это по трудоемкости работы весьма разные, на порядок более разные. Это-то я понимаю, вот только не уверен, что серия эта хоть кому-то потребуется. Хочешь сказать, что раз Поликарпова больше нет с нами, то и самолет его нет, вовсе нет. Вот только я разговаривал с товарищем Челомием, по его словам ВВС заказала всего два десятка машин, а два десятка двигателей мы и на опытном производстве изготовить сумеем. Я даже не буду рассказывать. Сколько двигателей понадобится на замену выработавшим ресурс? Да я вообще не об этом. Двигатель сделан под конкретный самолет. Он больше никому не годится. У него внешний диаметр у компрессора 1100 мм. Сейчас, пока других двигателей такого типа нет, он годится исключительно для перехватчика, но годится. А для массовых самолетов это явный перебор. Мы тут с ребятами посидели, покумекали, если турбины осевого компрессора поплотнее расположить, как, например, товарищ Люлька сделал, то двигатель на полторы-две тонны тяги мы уложим в 2 метра по длине и, думаю, сантиметров 60 по диаметру. Думаешь, это реально стопроцентной уверенности? Конечно, нет, но парни из ВИАМа предлагают, я их цитирую, предлагают дурью не и лопатки осевых турбин компрессора делать титановые. При той же массе, что и стальные, они выдержат обороты почти вдвое большие, и по первым прикидкам выходит что на шести ступенях можно получить уровень сжатия до примерно 7-8, а если раз уж новый сплав дает нам возможность температуру в камере сгорания поднять до 1100. Паша, я все же специалист по моторам традиционной конструкции и половину сказанного тобой воспринять верно не могу, но и не слушать тебя права не имею, поскольку сам же тебя назначил главным по этой теме. У меня в связи с этим вопрос. Вас тут в каждом КБ таких спецов по реактивным моторам пара человек найдется, но, думаю, большинство конструкторов, как и я, например, ни хрена в ваших идеях не понимают. Как думаешь, если я предложу Алексею Ивановичу организовать что-то вроде постоянно действующего семинара Принкапи по вопросам разработки реактивных двигателей, другие ваши да, ваши конструкторы согласятся в нем поучаствовать? Думаю, что да, ты в этом точно уверен, Климов и Микулин, насколько я знаю, друг другу если и помогают в работе то исключительно потому, что товарищ Сталин их заставляет. Я не уверен в том, что они из-под палки сотрудничают. И больше скажу. Я думаю, что их сотрудники, будь у них подобный семинар, то они с радостью поделились своими достижениями ко всеобщей пользе. Тоже верное замечание, но сейчас обмен информацией идет уже через наркоматовский анти. А вот в плане новых реактивных двигателей, тут людей пока крайне немного работает, и опытом делиться через бюллетень не лучшие решения. Тогда семинар этот лучше учредить в Цаме и обязательно вам к нему подключить. А руководителем если мое мнение кого-то интересует, я бы предложил товарища Уварова. Он больше как теоретик в этой области действует. Мне кажется, что практическая работа ему особо и не нравится, потому что он действительно неплохой ученый, а у инженеров интересы больше не в том, чтобы изобрести, а в том, чтобы... Как вы верно заметили, довести изобретение до серии. Тогда завтра мне на стол программу изготовления 20 моторов на опытном производстве, а об остальном позже поговорим. Я в понедельник всяко в Москве буду, обсудим предложение с наркомом. А когда ты сможешь описание проекта нового ну, с уплотненным компрессором, мотора подготовить? Бабочки, существа вообще загадочные, махают себе крылышками, а вот что в результате получается. Предсказать очень сложно. Иногда после их взмахов такое творится. То, что британцы практически свободно читали германские шифровки, было секретом для немцев. А то, что и немцы читали британские шифровки, знали даже немцы далеко не все. Но некоторые знали, поэтому операция «Оверлорд» особо неожиданной для фашистов не стала. Неожиданной стала реакция немцев на нее, то есть для союзного командования неожиданной. Гитлер разумно предположил, что война на два фронта – дело практически безнадежное, и озаботил своих генералов вопросом о предотвращении такой крайне неприятной ситуации. А генералы эти даже долго раздумывать не стали. Все планы были давно и очень тщательно подготовлены. То, что на Восточном фронте с и у нацистов было крайне неважно, вовсе не означало, что и на Западе дела обстояли столь же паршиво. Даже напротив – и основное количество самолетов именно во Франции сосредоточило, во-первых, чтобы сбивать американские и британские бомбардировщики, а во-вторых, чтобы и самим время от времени британцам показывать козью морду в сарафане, хотя морду в основном показывали все же посредством самолетов-снарядов В-1, чтобы зря летчиков не терять над Британией, но и обычные самолеты частенько на Туманный Альбион наведывались, главным образом, пресекая судоходство в канале, и опыты лётчики Люфтваффе в этом непростом деле набрались прилично. Поэтому, как только первые корабли отвалили от меловых скал Альбиона, в воздух поднялись почти две германских самолетов, в том числе и почти полторы лаптежников, а попасть с пикирование бомбой по практически беззащитному кораблику было не очень-то и сложно. То есть сложно, да и кораблики были не такими уж беззащитными, но немцы, потеряв в течение одного дня чуть больше 500 пикировщиков, Сократили изготовившийся к десантированию союзный флот больше чем наполовину, а когда союзники подняли в воздух самолеты и планеры с десантом, их встретили уже почти 2000 истребителей, и это стало для британцев с американцами самой большей неожиданностью, ведь в течение почти месяца перед днем Д они планомерно уничтожали немецкие аэродромы в радиусе 250 километров. Ну кто же мог предположить? что для взлета и посадки самолетов очень неплохо подойдут участки весьма приличных шоссейных дорог. В общем, без лишних предисловий, мужчина умер и Эйзенхауэр отменил десантную операцию. Потери союзников составили чуть больше 30 тысяч человек в море и около 20 в небе, и продолжать операцию в таких условиях становилось изощренным видом самоубийства, так что решение Эйзенхауэра никто из союзников не осудил. А товарищ Сталин, он, узнав о провале операции, задумчиво погрыз мундштук своей трубки, затянулся и, медленно выпустив дым, произнес, «Ну что же, значит судьба нам такая выпала, Германию от фашизма освобождать?» И, обращаясь к собравшимся членам ХКО, с какой-то неопределенной улыбкой спросил, «Как думаете, товарищи, справимся?» Глава 8. Предсказывать будущее – любимое развлечение довольно многих людей, и когда такие предсказания оказываются верными, людей этих иногда зазывают пророками, а иногда и шарлатанами. Последние, если их предсказание оправдалось, но не совсем так, как хотели окружающие. Однако предсказатели и в самом деле делятся на две группы. Одни это те, кто случайно угадывает грядущие, а другие, кто делает это, тщательно анализируя настоящее. И вот среди последних можно было отметить с одной вражеской стороны генштаб Британии, а с другой нашей, советской, конструктора Павла Александровича Соловьева, были и другие предсказатели, относительно точно предвидевшие, или угадавшие, грядущие события, но все они были не столь интересными, а эти. Британский генштаб довольно точно предсказал, что советская армия одержит победу осенью 44 -го года, и действительно, немцы подписали капитуляцию осенью, как раз 7 ноября и подписали, о чем радостно сообщила вся советская пресса, с определенным облегчением, американская и буквально сквозь зубы британская. После капитуляции Иосиф Виссарионович по дипломатическим каналам известил Рузвельта, что насчет Японии он все помнит и обещания сдержит, а британцам и американцам тоже направил официальное письмо, в котором говорилось, что раз уж союзники со вторым фронтом так сильно припозднились, то Германию и Восточную Европу Советский Союз теперь сам будет делить, и союзникам пришлось утереться. Идея Черчилля отправить воевать против СССР сдавшиеся во Франции остатки германской армии в дополнение к армиям союзников поддержки у Рузвельта не нашла. По двум причинам. Ему была нужна помощь СССР в войне с Японией, а скорость, с которой советская армия зачистила Германию, заставляла опасаться того, что и любые другие армии она также зачистит. Союзники свои войска все же сумели высадить во Франции, в Марселе и Ницце, а чуть позже, и в Беррице. Последнее случилось уже после того, как Гитлер таинственно исчез во время очередной бомбардировки Берлина авиации маршала Голованова. Потом он все же нашелся, в небольшом госпитале неподалеку от Уксбурга, в совершенно невменяемом состоянии. При бомбардировке ему крепко попало по голове и он превратился в полного идиота, в исключительно медицинском понимании этого слова. По решению военного трибунала, состоявшегося в Нюрнберге, его, несмотря на состояние, повесили, как и два десятка других нацистских бонс, которые получилось изловить, а те, которых изловить не получилось, тоже были приговорены заочно. Иосиф Виссарионович дал распоряжение товарищу Судоплатову приговоры все же в исполнение привести, а армии союзников даже всю оккупированную территорию Франции освободить не успели. После капитуляции советской армии немцы во Франции просто прекратили воевать, причем довольно многие, и союзников это сильно разочаровало, быстренько возвращались в Фатерлянд. Не все, довольно многие, а эсэсовцы вообще поголовно, и из Фатерлянда старались во Францию перебежать, но сам факт того же Черчилля очень расстроил. Сообразить, что информация о том, как поступают с пленными лаймы в лагерях, очень быстро просачивается на ту сторону фронта, он, вероятно, не смог. Но все это было сопутствующими деталями. Главным была победа советской армии, которую очень качественно смог предсказать британский генштаб. А вторым совершенно точным предсказанием стало замечание Павла Соловьева о том, что его новый мотор останется невостребованным. Опытное производство успело до окончания войны изготовить 14 двигателей, а армия востребовала лишь 6 из них, то есть в ВВС забрали все готовые моторы, просто перехватчиков было лишь 6 построено, а в боях вообще ни один поучаствовать не успел. Двигатель его не взлетел, но некоторые придуманные им детали очень понравились другим реактивщикам. Кто-то занимался предсказанием будущего, а кто-то это будущее создавал своими руками и мозгами. Иногда у них получалось неважно, а иногда, и очень даже хорошо, но чаще подучилось приемлемо или даже терпимо. Ведь не все были гениями или стахановцами, способными работать по 26 часов в сутки. Но ведь даже терпимо означало, что поставленные задачи решались, хотя, возможно, и не самым лучшим образом. Но, решались, Алексей Иванович пригласил к себе конструктора авиамоторов Алексея Дмитриевича Черомского как раз на предмет побеседовать о построении будущего. Алексей Дмитриевич, как инженер я прекрасно понимаю, что ваши моторы уже достигли высочайшего уровня разработки, но уже как руководитель НКАП, вижу, что моторы ваши у нас очень скоро никому нужны уже не будут. И что же, вы не спешите, дослушайте. Да у нас в наркомате много специалистов в любых областях, Так что да, в авиации ваши моторы востребованы не будут, но вот в других отраслях сейчас ведутся работы по тяжелым танкам, для которых нынешние дизели уже не подходят в силу малой мощности, а тот же H-30, если его дефорсировать и тем самым резко увеличить ресурс, будут незаменимы. Для малых кораблей ваши моторы еще десятилетия будут лучшим выбором. И вообще много где эти моторы стране послужат. Сейчас уже вопросы передачи вашего КБ и, соответственно, заводов в другие наркоматы всерьез прорабатывается, а вы остаетесь в НКП лишь потому, что там, нарком показал пальцем в потолок, никак не решат передавать ваши предприятия танкостроителям или корабелам. Но и в том, и в другом случае от моторов будут требовать все же не запредельную мощность, а ресурс.